преграды на пути». «Следи за дорогой!» — то и дело рычал Роберт, потому что Кора водил отвратительно. Мало того, что он постоянно пытался поболтать с Морген и не следил за знаками, еще и вписывался в повороты так, что машина едва-едва не вставала на боковые колеса, как в кино. «Так как тебя зовут?» — равнодушно спросил он, не обращая внимания на ругань Роберта. «Морген», — сухо отозвалась та. «Как Моргенштерн?» — спросил Кора, поразив этим женщину в самое сердце. Редко кто угадывал. Ассоциировали с Морганой, феей-целительницей из легенд, с парой известных актрис, с пиратом. Но никто не угадывал, что пришло ей в голову, когда на официальной регистрации ее попросили назвать новое имя. Тогда Морген замялась, Проглотила Штерн, посчитав его претенциозным, чуждозвучащим. Да и, ну, смешно же звучит, врач, тогда еще будущий, с именем как средневековое оружие. Быть может, тем самым она лишила себя чего-то яркого. Морген была из тех, кто верил в некое влияние имени на судьбу или проявление судьбы через имя. «Твою мать!» — вдруг заорал Кора, выворачивая руль. Из переулка на еще большей, чем у них, скорости вылетел длинный темный внедорожник. Едва-едва разминулись. Морген не успела удержаться, ударилась лбом о спинку сидения водителя, а Роберт выронил планшетник, с которого читал. Внедорожник пролетел дальше, под гневные вопли Коры, а Морген, поднимаясь, Успела увидеть и синюю звезду на номерах, тоже мак едет, и то, что он выехал на встречную, объезжая скопление перед светофором. «Что за придурок?» — изумился Роберт, и Морген ахнула. Лихач едва не вошел в лоб микроавтобусу, опять-таки вывернувшись в последний момент. Под тормозов и визг шин внедорожник умчался дальше, а микроавтобус занесло и через несколько мгновений на перекрестке у светофора была свалка. Кора снова выругался, ударил по тормозам, выворачивая в переулок. «Ищи обходные пути!» — рявкнул он Роберту, кивая на запущенный навигатор, мигавший от того, что все нервничали. «Там пока не проехать будет». Морген тем временем схватилась за телефон, чтобы вызвать скорую помощь. Мало ли что. Тревожно вглядываясь в заднее стекло натворившийся беспорядок, Заметила, как по тротуару мимо всего этого проскочила маленькая юркая легковушка такси. А пассажир показался знакомым, но слишком далеко. «Это Унро там, что ли?» — вслух подумал Роберт. Он тоже глядел назад. «Хорошо, если сможет проскочить. Сворачивай здесь». «Да нахрен мне твой навигатор. Я и без него все знаю. Беса его задери, мудака этого. Из-за него петлю заложим». «Ты номер не запомнил?» «Нет», — ответил Кора. «Но тачка знакомая».